Глава 13. Катастрофа. Три года назад. Сегодня не могу отделаться от чувства надвигающейся опасности. Пытаюсь понять причину беспокойства, но пока безуспешно. За завтраком, с трудом поддерживая разговор, ковыряюсь вилкой в омлете. Намереваюсь поесть позже, когда вернется аппетит. Сейчас все равно кусок в горло не лезет и внутренности скручивает от плохих предчувствий. Придя в медблок, по внутренней связи набираю Ирвина. Почему-то его и капитана не было за завтраком. Мой вызов остается без ответа. Не боясь показаться истеричкой, отправляю с планшета вызов на индивидуальную линию Джонатана. И снова молчание. Да где же они? Тревога во мне... Подскакивает до немыслимых размеров, ощущение беды становится невыносимым. На всякий случай подготавливаю реанимационный набор капсулы жизнеобеспечения. Мне нужно заняться делом, пока ситуация не прояснится. Я все еще надеюсь, что моя обеспокоенность беспочвенна. В этот момент заходит Саша, один из медбратьев, и удивленно смотрит на мои приготовления. Делаю неопределенный жест и выхожу. Сегодня не запланировано высадок и тестов исследовательской группы. Пациентов под наблюдением тоже нет. Такие дни можно считать выходными. Я могу совсем не посещать медблок, но привычка много работать сильнее. А главное, меня гонит вперед острое предчувствие несчастья. После недолгих раздумий спешно иду до капитанского мостика. Когда понимаю, что дверь не реагирует, остатки выдержки рвет в клочья. Прислонившись к стене, стараюсь дышать глубоко и медленно. Закрываю глаза на несколько мгновений, волевым усилием душу в себе страх, возвращая крупицы самообладания. Резкий толчок чуть не валит с ног, мигание света мгновенно приводит меня в состояние готовности ко всему. Годы практики в экстренных ситуациях дают свои плоды. Свет после череды мерцаний гаснет вовсе. Почему-то нет аварийного освещения и оповещений корабля. Срываюсь в бег. Мне нужно в стартовый блок. Там всегда есть кто-то из опергруппы. Уж если кто в курсе, то это они. И в ту же секунду налетаю в темноте на капитана. «Джон!» Пораженно вскрикиваю, почувствовав укол в шею, и через пару секунд оседаю мешком на пол. Меня подхватывают крепкие руки. Прости меня, рай, так нужно! тихо выдает капитан, утаскивая меня под дрожащим коридором. Корабль трясет, гипердрайв явно не в порядке и не выдержит долго. Я же знаю, насколько ты упряма. Мне пришлось сделать так. Наступит день, когда ты простишь меня, моя гордая девочка». В словах Джонатана слышится явная печаль. Он быстро несет мое безвольное тело по темным коридорам. Я растеряна, и капитан совершенно выбил меня из равновесия своими действиями и словами. «Кажется, мы пришли в боковой транспортный отсек для мелких грузов и капсул. Им пользуются на мелких станциях, в условиях ограниченного пространства. «Тебе лучше молчать о наших находках». Методично запихивая меня в защитный комбинезон, он продолжает. «Сейчас тот самый случай, когда меньше говоришь, дольше живешь». Я бы протестующе замычала, но не могу. Понимаю, меня скоро отключат. Волевым усилием держусь в сознании, пока Джонатан грузит мое тряпичное туловище В транспортировочную капсулу и надежно пристегивает ремнями. Крышка капсулы опускается. Прощай, Марая. Может, мы встретимся вновь? И тепло улыбнувшись, капитан давит красную кнопку старта ухою в капсуле вниз, почти теряя сознание. Капсула мягко опускается в модуль, срабатывает механизм его крепления и герметизации и модуль стремительно покидает Фрэнсис Дрейк. Оглушительно кричу, но громкое «нет!» раздается только внутри моей черепной коробки. Последнее, что помню, как корабль, ставший мне домом, распадается на куски. Кажется, вместе со мной. Понимая, что даже губ разомкнуть не могу, умираю душой. Все поглощает чернота.